Глава 18. Когда на следующее утро я вошел в столовую, в ней никого не было. Впервые за время моего пребывания в этом доме я не увидел за столом мистера Келлера. Он всегда подавал нам с Энгельманом пример подлинной дисциплины. Я отметил его отсутствие, не придав этому особого значения. Но тут в комнату вошел мистер Энгельман. Его серьезное и расстроенное лицо говорило о том, что не все в порядке. «Где мистер Келлер?» – спросил я. «Лежит в постели, Дэвид. Не заболел, надеюсь?» «Я вообще не понимаю, что происходит. Он говорит, что плохо спал и теперь не может не только заняться делами, но и встать с постели. Может, это от духоты в театре? А что, если принести ему чашку крепкого чая?» «Да, прекрасная мысль» а потом дайте знать, что вы об этом думаете. Вид мистера Келлера встревожил меня сразу, как я вошел в комнату. Этим обычно живым и энергичным человеком овладела полная апатия. Он лежал совершенно неподвижно, только руки его поверх одеяла по временам судорожно тряслись. Когда я заговорил, он на мгновение открыл глаза, но почти сразу же закрыл, словно смотреть было для него в тягость. Когда я предложил ему чай, он слабо покачал головой и раздраженно прошептал «Оставьте меня в покое». Я глянул, как обстоят дела с питьем. Кувши на стакан были пустые. «Вас ночью мучила жажда?» — послышался тот же раздраженный шепот. «Ужасно мучила». «А сейчас вам хочется пить?» — и он опять повторил «Оставьте меня в покое». Так он лежал, ничего не требуя, ни на что не обращая внимания с бледным осунувшимся лицом, только беспомощные руки время от времени тряслись поверх одеяла. Сразу же послали за знакомым доктором, которого иногда вызывали по незначительным недомоганиям. Доктора, повсюду сталкиваясь в болезни с чем-то, что их озадачивает, обычно в этом не признаются. Наш доктор не был исключением. Он объявил, что пациент страдает от нервной лихорадки, при которой не бывает температуры, Но нам с Энгельманом показалось, что сам не очень верил в правильность диагноза. Однако он прописал лекарства и пообещал заехать ближе к вечеру. Мамаша Барбара сразу взяла на себя роль сиделки. Она всегда была домашним тираном и не собиралась вести себя иначе в комнате больного, поспешив объявить, что тут же покинет дом, если мы наймем сестру милосердия. «Когда мой хозяин болен», сказала мамаша Барбара, Он принадлежит мне. Но для женщины ее лет было практически невозможно круглосуточно дежурить у постели больного. Чтобы избежать скандала, мы согласились подождать до завтрашнего дня. Было принято решение взять из больницы опытную сиделку, если положение мистера Келлера не улучшится. Наши опасения относительно доктора подтвердились. Он явно сомневался в поставленном диагнозе, и вечером привез с собой собрата по профессии, представив его как доктора Дормана, которого пригласил как консультанта. Новый доктор был моложе и решительнее нашего. Он внимательно и тщательно осмотрел больного. Спросил, когда точно началось недомогание, как больной чувствовал себя накануне, что ел и пил и так далее. Также он пожелал увидеть всех, кто имел свободный доступ в спальню, Внимательно посмотрел поочередно на экономку, служанку и лакея и отпустил их, не говоря ни слова. Затем удивил пожилого коллегу, просьбой дать больному рвотного. «Если мои предположения верны, я объясню мотивы такого решения, если нет, объяснения не потребуются. Сейчас пусть все покинут комнату, а вы, коллега, дайте больному рвотного и держите дверь закрытой до моего возвращения». С этими словами молодой доктор поспешно удалился. «Что это значит?» — спросил мистер Энгельман, выходя из комнаты. Пожилой доктор оставил его вопрос без внимания, но меня слегка придержал за плечо и шепнул на ухо. «Яд! Только никому ни слова. Вот что это значит!» Я быстро направился в свою комнату и закрылся на ключ. При слове «яд» на ум мне пришли отвратительные намеки фрау Мейер когда та упоминала о пропавшем ящичке доктора Фонтена, что мгновенно связалось с подозрительным проникновением мадам Фонтен в комнату мистера Келлера. О боже! Как мог я упустить из внимания то, что она стояла у столика с ночным питьем мистера Келлера? И разве я не слышал, как доктор Дорман, узнав, что ячменный напиток был выпит больным полностью, посетовал, что кувшинчик и стакан помыли? Я потерял голову от обрушившихся на меня ужасных подозрений. К счастью, у меня хватило ума не говорить с мистером Энгельманом на эту тему и дождаться, когда в моих мыслях восстановится относительный порядок. Когда я вновь обрел способность размышлять, мне стало стыдно, что я поддался такой сокрушительной панике. Что выигрывала вдова от смерти мистера Келлера? Ничего. Напротив, в ее интересах было, чтобы он жил и, раскаявшись в своих предубеждениях, согласился на брак своего сына и ее дочери. Убить его, чтобы освободить фрица от отцовской власти – преступление ужасное само по себе. В случае разоблачения убийцы навсегда разлучило бы мину и фрица. Я внутренне содрогнулся от подобной мысли, чувствуя, что одним предположением позорю себя. Наверняка доктор Дорман поторопился и пришел к ложному заключению. Такой вывод несколько утешил меня. Я вышел из комнаты, сгорая от нетерпения узнать результаты исследования, какими бы они ни оказались. К моему приходу все уже закончилось. Мистер Келлер спал беспокойным сном. Доктор Дорман складывал в саквояж принесенные из дома приборы. Он не поделился с нами своими подозрениями. «Любопытно», — сказал он, — «что все наши предположения сводятся к трем вопросам. Не слишком ли поздно дали рвотное, или мои исследования несостоятельные? А может, я изначально допустил ошибку?» Доктор повернулся к старшему коллеге. «Дорогой друг, я вижу, что вы ждете от меня ясности. Нет, не уходите, мистер Энгельман. Вы и ваш друг, молодой англичанин, не должна оставаться в неведении относительно моего мнения» я вижу в больном странную утрату жизненных сил, которая не связана ни с одной известной мне болезнью. Короче говоря, я не понимаю, чем он болен». Возможно, доктор Дорман из деликатности держал в тайне свои подозрения. Но было видно, что он всем сердцем презирал докторские уловки. Старший собрат С неодобрением посмотрел на него, словно эти честные слова нарушали неписанные правила медицинского этикета. Если вы позволите мне наблюдать за больным под руководством уважаемого коллеги, продолжил он, я испробую все паллиативные средства, какие отыщу. Мой почтенный собрат знает, что я всегда готов учиться. Почтенный собрат учтиво поклонился, взглянул на часы и заторопился к другому пациенту. Доктор Дорман тоже взял шляпу, но остановился, глядя на мамашу Барбару, крепко спящую в кресле у постели больного. «Завтра найду вам опытную сиделку», — сказал он. «Не из больничных сестер, а женщину с тонкими чувствами и чуткими руками». «А этой ночью пусть кто-нибудь из вас подежурит у постели мистера Келлера. Я заеду утром, если не понадоблюсь раньше». Подежурить вызвался я пообещав мистеру Энгельману, что разбужу его, если замечу в состоянии больного ухудшение. Пробудившись от сна, старуха экономкой не хотела уступать свое место у постели, однако я проявил твердость, сочтя положение слишком серьезным. Мамаша Барбара изумилась, увидев, что на этот раз имеет дело с решительным человеком. В другое время не столь критическое, ее гнев и удивление вызвали бы у меня смех. Но тут я, не вступая в пререкание, просто выставил ее из спальни. Вскоре пришел Джозеф с сообщением от мистера Энгельмана. Тот спрашивал, не требуется ли сейчас его присутствие, и может ли он выйти глотнуть свежего воздуха перед сном. Необходимости в его присутствии не было, что я и передал. Спустя час мистер Энгельман зашел, чтобы взглянуть на старого друга и пожелать мне спокойной ночи. Беспокойство у больного под действием лекарства прошло, и он заснул. Даже принимая во внимание то волнение, какое мистер Энгельман, безусловно, не мог не испытывать при таких обстоятельствах. Мне показалось, что держится он как-то странно. Казалось, его гнетет тяжелая дума, какой он и хотел бы поделиться, но не мог. Нужно найти человека, который определил бы эту болезнь сказал мистер Энгельман, глядя на своего беспомощного друга. «Где его найти?» — отозвался я. Мистер Энгельман ничего на это не ответил, пожелал мне спокойной ночи и ушел. Не будет преувеличением сказать, что эта ночь у постели больного была кошмарной. Собственные нерешительность и неопределенность положения измучили меня. Исследования доктора не смогли опровергнуть его подозрения. При таком положении вещей мой прямой долг рассказать доктору, с кем я столкнулся, когда вернулся домой за биноклем мистера Келлера. Но чем больше я об этом думал, тем больше отвращение внушала мне такая перспектива. Ведь тень подозрения может преследовать невинную женщину мать миной всю жизнь. Разве у меня есть доказательства, что она лгала о набросках и камине? А без доказательств, как могу я? как смею открыть рот. Когда больной спал и моя помощь не требовалась, я твердо решал хранить молчание. Когда же приходило время давать лекарства, поправлять подушки, я видел его открытые глаза, отрешенный взгляд, и моя решимость давала сбой. Я с горечью думал, что все-таки придется открыть правду, и от этого щемило сердце. Много передряг было в моей последующей жизни, Но страшнее той ужасной ночи я не припомню. С рассветом стало ясно, что болезнь прогрессирует. Больной все больше слабел, лицо осунулось, а приступы нервной дрожи участились. Будь что будет, решил я. Но когда приедет доктор Дорман, придется рассказать, что помимо хозяев и слуг в доме был еще один человек, тайно проникший в спальню мистера Келлера. После бессонной ночи и тревожных мыслей Я был так измучен, что это бросалось в глаза. Добрый мистер Энгельман поспешил занять мое место, а меня отправил спать. Я лег на кровать, оставив дверь приоткрытой, чтобы услышать шаги доктора и поговорить с ним без свидетелей после того, как он осмотрит больного. Будь я лет на двадцать старше, мне бы это удалось. Но в молодости сон — необходимость. В него мгновенно проваливаешься, повинуюсь милосердному закону природы. Помнится, почувствовав, что глаза мои слепаются, я вскочил с кровати и стал ходить по комнате, чтобы отогнать сон. Затем усталость взяла свое, я снова лег, и тут мой мозг полностью отключился. Когда я проснулся и посмотрел на часы, оказалось, что я проспал целых шесть часов. За это время всякое могло произойти». И я, в смущении, стыдясь самого себя, торопливо подошел к двери спальни мистера Келлера и тихонько постучал. Мне ответил женский голос «Войдите». Я придержал руку, голос был знаком. Минуту я сомневался, не сплю ли я или двинулся рассудком. Но голос повторил приглашение, и я вошел в комнату. Она сидела у постели больного и спокойно улыбалась, приложив палец к губам. Это была мадам Фонтен, и я видел ее так же четко, как знакомые предметы в комнате и неподвижную фигуру на кровати. «Говорите тихо», — предупредила она. «У него легкий сон, его нельзя тревожить». Я подошел ближе и посмотрел на больного. Легкий румянец окрасил его щеки, на лбу проступил пот. Руки мирно лежали на одеяле, он спал сном ребенка. Я обернулся к мадам Фонтен. Вдова снова улыбнулась, мое крайнее изумление ее позабавило. «Он теперь под моим присмотром, Дэвид», — сказала она с нежностью глядя на больного. «Спускайтесь вниз к мистеру Энгельману, здесь нельзя говорить». Она утерла пот со лба больного, пощупала пульс и откинулась в кресле, не спуская с него глаз. Именно о такой идеальной сиделке с тонкими чувствами и нежными руками говорил доктор Дорман в нашу последнюю встречу. Посторонний человек, заглянувший в этот момент в комнату, непременно сказал бы «Какая трогательная картина! Какая преданная жена!»